Глава 10 Какой-то шум в нижнем этаже. Шум, тут же отозвавшийся взрывом памяти. Польша, детство, преследование, погромы, необходимость постоянно скрываться. В короткие секунды между сном и явью Дюлец вновь чувствует себя ребенком, завернутым во влажную простыню, сколотящимся от ужаса сердцем. но и медленно возвращающееся сознание ничего хорошего не сулит. Стареющее тело тоже дает о себе знать. Пока работает более или менее исправно, но жалобы предъявляет все чаще. Если раньше любая болячка не вызывала никаких чувств, кроме «а ерунда пройдет», то теперь все по-иному. А вдруг не пройдет, а вдруг навсегда Шею во сне запирает так, что трудно повернуть голову. Спина разгибается все хуже. Шум переместился на улицу. Потирая затекшую руку, дохромал до окна. Как раз вовремя, чтобы увидеть Оттосона. Тот бежал вверх по взвозу такими прыжками, что каждый из них мог закончиться сальто-мортале. Дюлиц успел заметить, слуга зажимает рукой окровавленный нос». Он мысленно перебрал перерасчеты и деловые конфликты. Интересно, какой из них мог повести к столь драматическим последствиям. Кряхтяна кинул поверх ночной рубашки халат, отодвинул засов и приоткрыл дверь. И первое, что услышал, стоны Эрлинга, своего слуги. Дело серьезное. Потер тыльной стороной ладони глаза — Вычистил карикатурные остатки сна и начал спускаться по лестнице. Рассвет набирает силу, самые усердные уже спешат на работу. Эрлинг лежит у стены, съежившись настолько, насколько может съежиться здоровенный мужик, чуть ли не в позе плода. Прижимает к груди странно согнутую, по-видимому сломанную или вывихнутую руку. Дышит с присвистом. Стол перевернут, причем довольно странно, на торцевую сторону. На обоях потеки чернил, стулья разбросаны по стенам, все кроме одного. И на нем, как на троне, торжественно восседает победитель. Жан-Мишель Кордель. «Должен, признаться, помучился, пока вспомнил вашу фамилию. Но все же вспомнил. И вот он я». Дышит с трудом, со лба стекает пот. Дюлиц ощутил слабое удовлетворение. Все же его верные слуги без борьбы не сдались, не дали себя унизить окончательно. «Ваше имя...» Дюлиц приложил все силы, чтобы выглядеть спокойным. «Мне кажется, я от кого-то его слышал. От Анны Стин Кнап. Или Бликс. Уж не знаю, как она представилась». Незваный гость поднял руку и показал на один из упавших стульев. Дюлиц поднял один, хотел было сесть, и тут же обрадовался, что не сел. Ножка подломилась сама по себе. Стул рухнул на пол. «Со вторым повезло больше». Он сел и вгляделся. Постепенно проявились черты сидящего против света взломщика. Обгоревшие волосы, лицо, даже лицом назвать трудно, сплошные шрамы и бугры. Дюлица даже передернула. Представил себе страдания, оставившие подобные следы. — Вы позволите моему слуге нас покинуть, чтобы поговорить без помех? Не беспокойтесь, была бы возможность вызвать подкрепление, Оттосон уже нашел бы способ, а сам я стар и сопротивление вам оказать не могу. Гость пробурчал что-то невнятное. Дюлиц предпочел истолковать это бурчание как согласие и кивнул Эрлингу. Тот не заставил повторять, переполз через порог и исчез». Дюлитс использовал эти несколько мгновений, чтобы привести в порядок разбегающиеся мысли и взвесить свои козыри в переговорах. «Значит, вам угодно повидаться с этой девушкой?» «А знаете ли вы, что не у вас одного такое желание?» «Гостю понадобилось пара секунд, чтобы скрыть удивление. Вполне достаточно для Дюлитса. Что-что?» А мысли читать он умел. Осенью прошлого года мне нанес визит никто иной, как полицеймейстер собственной персоной, да еще и в сопровождении не кого-нибудь, а самого Юхана Эрика эдмана И знаете, какова была цель их визита? Та же, что и у вас. Давайте-ка с самого начала. Я не настолько... Вернее, я настолько же умен, насколько хорош собой. Не Декарт, одним словом. Кристофер Бликс. Имя знакомо? Знакомо. Так вот, эта девушка, про которую вы спрашиваете, обратилась ко мне, потому что нуждалась в деньгах. Вернее, женщина. Вдова того самого Кристофера, если верить ее словам. Единственный товар, что она могла предложить... свою незаурядную гибкость. Два года назад ей удалось бежать из предельного дома на Лонгхольмене, через подземный туннель для паводковых вод, про который забыли и строители, и хозяева. Такой узкий змея не проползет. Но змея, положим, проползет, но человек представить трудно. И надо же такому случиться. В прошлом году в предельный дом поместили знаменитую узницу — — Всего на несколько дней, пока золотили другую клетку. — По заказу одного из моих клиентов я дал вашей знакомой задание — тем же путем проникнуть в предельный дом. И представьте, она это сделала. Ночью в новолуние под защитой темноты человек напротив поднял левую руку и дюляц осекся. Он впервые заметил, что огромный кулак чёрен как уголь, с коралловыми следами крови его слуг, а пальцев и вовсе нет. Человек ли это? А дальше? Вы послали ее в предельный дом, это я понял. В предельный дом. А дальше? Дальше что? Думаете, я не понимаю, как это ужасно звучит?» «Вы ошибаетесь. Поверьте, я не хотел ей зла. Большинство моих клиентов приходят ко мне сами, когда наделают кучу глупостей, в которых сами и повинны. Между прочим, и ее бывшему муж тоже из таких. Но она пришла сама и попросила о помощи. 200 риксдалеров, чтобы спасти своих детей. За такие деньги многие мои работодатели покупают чесалки для спины из слоновой кости». А этот был готов заплатить и вдвое, и втрое, а может и больше. Я предложил провести от ее имени переговоры с заказчиком, увеличить сумму, но она отказалась. Представьте, она отказалась. А сколько из этих денег вы собирались оставить себе? Дюлиц решил говорить правду. Возможно, искренность... Хотя бы частично уравновесит презрение, которое звучит в каждом слове этого получеловека. Десятую часть. Обычно я беру половину, а то и больше. И значит, вы полагаете, она так и лежит там, под стеной? Застряла и умерла? Нет, тюлит, затряс головой. Нет, откуда вам знать? Мы нашли Пальта, который рассказал, как было дело. «В предельном доме, я хочу сказать», — неохотно пояснил Дюлитс. «Стоило большого труда заставить его сообразить, что наше недовольство намного опаснее гнева надсмотрщика Петерсона, которого он боится как огня. Ее схватили на утренней поверке. Петерсон занимался ею сам. Говорил довольно долго, а потом сам проводил проходной... И выпустил на волю. Тот же Пальт поклялся, что узнает ее даже ночью. Что мы и попросили его сделать. Быть начеку. И он клянется, что видел ее после этого. Правда, всего один раз. Ее спутник, мальчишка, заметил его и увел так быстро, что наш Пальт и глазом не успел моргнуть. «Когда? Где?» «Вам и в голову не придет. В театре». На премьере смирившегося отца Линдгрена, если вы, конечно, следите за театральным сезоном. Он видел ее в толпе в партере. Урод задумался. Глаза забегали. Он начал грызть ногти, от отгрызенные чешуйки прямо на пол. Дюлец решил воспользоваться моментом. «Представьте, у меня в кармане стилет. Дамасская сталь, перламутровая рукоять». Он лежит там постоянно для безопасности. Мои занятия связаны, знаете ли, с определенным риском. Мой девиз вот какой. Надо иметь оружие, но не надо им пользоваться. Стилет небольшой, но, заверяю вас, весьма острый. Может, я и не такой достойный соперник. Старческой слабости пока никто не отменил, но мальчиком я весьма недурно владел кинжалом. Так что кое-какой вред нанести могу». Может, и скромный, но достаточный, чтобы отложить ваши поиски. Задача, которую, как сказано, пытается решить еще кое-кто, и очень легко может вас опередить. И... У меня есть кое-какие соображения насчет того, что именно могло произойти. Возможно, они вам пригодятся. И я охотно ими поделюсь, особенно... Если после этого вы окажете старику уважение и оставите меня одного, мне надо позаботиться о приборке после вашего э, визита». Гость промолчал. Дюлец принял его молчание за знак согласия. Пригнулся и заговорил, шепотом, словно желая подчеркнуть важность и абсолютную секретность сообщаемых сведений. «Девушку я послал за секретным посланием Магдалены Руденшольд». Депеша, своего рода адресованная заговорщиком, сторонником Арнфельда. Возможно, она так и не сумела проникнуть в камеру Магдалены. А, возможно, письмо она все же получила и потом каким-то образом лишилась его. Ни та, ни другая сторона с таким риском смириться не может. Ни заговорщики, ни подручные Ройтерхольма. Все, сбившись с ног, ищут эту бумажку. И я их понимаю, заложенная под королевство пороховая бочка. Каждую неделю новые слухи о готовящемся покушении на герцога. Заговорщики мечтают убрать его с дороги, и не только его, и Ройтерхольма, и весь опекунский совет. Сеть раскинута, как на салаку, и чья мельче не бывает. Большая загадка, как девушке удается в эту сеть не попасться. А есть загадка еще загадочней. Почему она не найдет способ назначить цену? Ведь может, поверьте, назвать любую сумму. Наверняка сообразила она, отнюдь не глупа. Боюсь, с ней что-то случилось. Последнее предположение дюлицы испугало Корделя куда больше, чем угроза пустить вход кинжал. И жажда мести словно испарилась». Все, чего можно было достичь в это утро, уже достигнуто. Он встал и вытер окровавленный деревянный кулак о гобелен на стене. На пастушеской идиллии остались безобразные ржавые следы. В следующий раз обязательно загляну в ваш карман. Что ж, может, случай представится. Идюлец остался один. Он никогда в жизни так не осознавал свою немощь. Ему уже не нужно защищаться, напряжение отпустило, и страх взял верх. Он с удивлением заметил, как все более крупной дрожью дрожат руки. Ничего нет хуже на старости лет заводить новых врагов. Никакого кинжала у него в кармане не было. В последний раз. Теперь он не расстанется с ним до могилы. Тяжелая ноша, хотя дамасский стилет почти ничего не весит. Спустился в подвал, развел огонь в горне и начал плавить стекло.